Глава 2. Саша облокотилась о столешницу в ожидании, когда приготовится кофе. Девушка проснулась рано. Её разбудил солнечный луч, настырно пробивающийся сквозь тяжёлые зелёные шторы. Вдохнула бодрящий аромат кофе, приоткрыла занавеску на окне и улыбнулась к прекрасному солнечному утру. Ярослав тоже проснулся и поспешно собирался на работу. Как раз она услышала его шаги, направляющиеся в сторону кухни в тот момент, Как раздался дверной звонок. Я открою, крикнул Еяр, а Александра удивлённо подумала: кто бы мог прийти в такой рань? Открыв дверь, Барсов обнаружил на пороге темно-волосую девушку, которая внимательно принялась рассматривать его. I am listening to you. Я слушаю вас, произнёс он недовольно. И тут же поражённо уставился на весь дёржу, заговорившую на родном языке. Видимо, слухи не преувеличивают. Что? Слухи о тебе, Ярослав Барсов? Или ты предпочитаешь ярой? Нагло улыбнулась девчонка. Яр быстро вышел на порог и тихо прикрыл дверь в дом, готовый свернуть шею этой дерзкой гостье. Ты кто такая? зарычал мужчина, не сдерживая злость. Что надо? У меня есть для тебя работа. Лицо девушки тут же стало серьёзным. Да мне плевать, что у тебя есть. Проваливай. Нет уж, дорогой мой. Или ты едешь со мной в Россию, или я раскрою всем твоим врагам место твоего обитания. Да, ещё не поленись сообщить твоей подружке о том, чем ты занимаешься всё это время. Девица выглядела самоуверенно, а её прищуренные карие глаза смотрели с вызовом. Насколько мне известно, она не в курсе твоих делишек. Так? Жди меня на дороге в Ньюпорт, бросил он и быстро скрылся за дверью. Девушка, постояв ещё секунду на пороге усмехнувшись, направилась к машине, которую оставила за деревом, чтобы не привлекать внимания. Она не сомневалась в том, что Барсов согласится. У неё были весомые аргументы. И да, слухи не преувеличивали, он действительно хорош, более, чем ожидала. Но ещё нужно посмотреть на него в деле, а смазливая морда и несгибаемый характер ещё не показатель. Вот кого она обманывает. Девушка видела наглядные доказательства работы Ярова. Барсов зашёл в дом и увидел улыбающуюся Сашу, выглянувшую из кухни. Она заинтересованно спросила. «Кто приходил в такую рань?» «Почтальон ошибся домом», — спокойно сказал мужчина первое, что пришло на ум. А у самого внутри всё бурлило от злости. До да чёртиков хотелось придушить суку, посмевшую угрожать ему. Но он хорошо научился скрывать эмоции. Те немногие, которые за это время появились у него. И Александра, ни секунды не сомневаясь в его словах, позвала пить кофе. «Принцесса, завтракай без меня. Я совсем забыл, что мне сегодня нужно пораньше на работу», — ответил Яр. И увидев нахмурившиеся бровки девушки, притянул её к себе и поцеловал. С трудом оторвавшись от губ Ярослава, Саша строго произнесла, млея от близости любимого: "Уезжаю уже, иначе я тебя никуда не отпущу". Проводив его девушка до пила кофе и тоже принялась собираться на работу. Внутри росло странное предчувствие, будто должно произойти что-то плохое. Александра сама не могла понять, на какой почве эта непонятная тревога. Яр резко затормозил, увидев девчонку, сидевшую на капоте серого Chevrolet. Он сразу узнал её. Рука на автомате потянулась в бардачок за пистолетом, но мужчина одёрнул себя. Если что, он и без того легко устроит ей несчастный случай. Только вот Ярослав не хотел никого убивать без особой на то надобности. Быстро подойдя к девке, он за руку стащил её с машины, раздражённо зарычав: "Ты кто такая?" "Я?" насмешливо приподняла она бровь. "Кристина" Мне плевать, как тебя зовут, гаркнул Барсов. Кем ты себя возомнила, вздомов угрожать мне? Хочу сразу предупредить тебя, Ярой. Если со мной что-то случится, мои люди тут же прикончат твою девку и следом займутся тобой, надменно заявила она. А ты не боишься, что сначала я прикончу твоих людей, а следом тебя? Всё возможно. Попробуй, если захочешь. Рискни жизнью, Александра. Что тебе надо? спросил Яр, взяв себя в руки. Всё просто, ты уберёшь того, кто мне мешает, как когда-то убил Морозова. Я забуду о твоём существовании, самоуверенно ответила Кристина. И зачем мне это надо? усмехнулся Ярослав. Думаю, ты понимаешь, что у твоего отказа будут плачевные последствия, как я говорила ранее. Ну и у меня кое-что для тебя есть, её губы тронула хитрая улыбка. Я выдам тебе человека, который ищет тебя уже несколько лет, естественно, для того, чтобы убить. И он уже подошёл достаточно близко. Ну, как видишь, я опередил его. Ты думаешь, я не в курсе, что меня ищут? Пусть приходят, я всегда готов. Разговор закончен. Отрезал Барсов, собираясь уходить. Настолько готов, что твоя женщина стала открытой мишенью для твоих врагов? Как часто она бывает дома одна? Я злобно обернулся и схватил дрянь за шею, сжав так, что её лицо покраснело, и чеканя каждое слово произнёс: Ещё раз посмеешь угрожать ей, я вырву твой поганый язык. Он рожал пальцы и с усмешкой посмотрел, как Кристина схватилась за горло, кашляя. Но она, видимо, оказалась бесстрашной, потому что ни в какую не хотела отступать. Раз ты так печёшься о ней, скажи, насколько ей понравится узнать правду о том, чем ты занимаешься. Простит ли она тебе это? У меня готов конверт с доказательствами, и в любую секунду его могут доставить твоей ненаглядной Яр напрягся, но быстро сделал безразличный вид. А та, видимо, заметила это и тут же спросила. «Так что, ты принимаешь мое взаимовыгодное предложение?» «Я подумаю», — ответил Ярослав, направляясь к своей машине, и услышал за спиной голос Кристины. «Думай. Завтра в восемь утра у меня самолёт. И если ты не появишься в аэропорту к этому времени, то я приму это за отказ. И ты знаешь, что будет». Мужчина не ответил, лишь до скрежета сжал зубы. Он из последних сил сдерживался, чтобы не придушить эту змею. Барсов не знал, говорила ли она правду или же блефовала, но и рисковать не мог. Более того, он не собирался идти на поводу у какой-то девчонки. Нужно всё обдумать и обставить ситуацию так, как будет выгодно ему. Возможно, действительно стоит съездить в Россию, тем самым отвести опасность от Саши, а там уже поквитаться со своими врагами. Только как это объяснить ей? И есть ли другой выход? А если это ловушка? Он совершенно не боялся за себя. Только за Александру. Ни за что мужчина не даст ее в обиду. Но больше всего пугала, сможет ли она простить его, узнав про обман. И словно в подтверждение мысли Яра на телефон пришло сообщение с незнакомого номера. Открыл и прочитав надпись под фотографией, «Такие же получит и она», это для того, чтобы не осталось сомнений, злобно выругался вот сука